Глава третья. И Чемизов и Ольга оба прекрасно знали про эту вечную войну своих людей и подтрунивали над этим. Ольга относилась к ненависти Архипыча со свойственным ей добродушным юмором. И Чемизов, которого сначала это сильно огорчало и раздражало, мало-помалу тоже начал глядеть больше с точки зрения самой Ольги и подсмеялся вместе с ней, что Архипыча особенно оскорбляла. Как всегда это случается между очень близкими и любящими друг друга людьми, Чемезов с Ольгой все больше сживаясь, невольно заимствовали от взгляда, вкусов и привычек друг друга. Но Чемезов, как натура более твердая и устойчивее, заметнее подчинял своему влиянию Ольгу, чем подчинялся ей сам. Относительно себя он даже Не сознавал и не замечал этого, зато он замечал другое, замечал, как менялась в руках его Ольга, хотя, несмотря на ее страстную любовь к нему и, видимую мягкость характера, граничившую почти с бесхарактерностью, Он должен был сознаться себе, что эта перемена, в ней происходила все-таки гораздо медленнее и труднее, чем того можно было ожидать. Все родовые качества Леонтьевской семьи, со всеми их достоинствами и недостатками, Так привелись к ней, что проникли до самой глубины ее натуры, и бороться с ними было очень трудно даже и Чемизову, горячо желавшему совсем переспоспитать свою Ольгу. В огромном большинстве взглядов, привычек и убеждений они расходились так сильно, что то, казалось, белым ей представлялось ему почти черным, и наоборот. Из-за этого у них часто выходили споры, в которых Ольга всегда горячилась, споря пристрастно, нелогично несправедливо, невольно раздражая и возмущая его своим слишком смелым мнением, и дело доходило нередко даже до ссор. Ольга, добродушная и терпеливая, когда дело казалось самой ее, была страшно щепетильна, едва захотела речь о ком-нибудь из ее родных. Она оскорблялась не только, когда чемезов задевал милочку или Бориса, но даже Донец Гонского или Барсукова и вообще кого-нибудь из ее друзей и знакомых, не нравившихся ему. Она любила весь этот мир, в котором родилась и выросла, всеми силами отстаивала его от нападок. «Боже мой, да чего мы с тобой разные люди!» Невольно восклицала она, иногда после подобных споров. «Мы с тобой точно антиподы, выросшие на двух разных полушариях». «Так и должно быть», — сказал ей раз на это Чемизов. «Если бы мы с тобой были одинаковой натуры, то, по всей вероятности, никогда бы и не полюбили друг друга». Знаешь пословицу? «Концы соприкасаются». Французы это очень верно подметили, но то, что хорошо для начала, чтобы заинтересовать один другого, совсем уж не годится для дальнейших близких отношений. Чем ближе мы подойдем впоследствии друг к другу во всех взглядах, привычках и вкусах, тем дружнее и лучше служится наша жизнь и отношения. Да. — согласилась Ольга. — Я понимаю это для мужа с женой, потому что то, что хорошо для любовников, большей частью плохо для супругов. Но зачем? Это нам с тобой, потому что я гляжу на тебя не как на любовницу, сказал Чемизов серьезно, только поэтому, Ольга. Она вспыхнула и замолчала на минуту, но по лицу ее было видно, что это замечание его почему-то задело ее. Ты, я вижу, понимаешь это слово, заговорила она со вспыхнувшим вдруг огоньком в глазах. Только. в оскорбительном и пошлом смысле для женщины. Ты, в сущности, один из тех, которые могут уважать вполне только женщину, а к любовнице, какого бы ты уважения в действительности не заслуживала, у них всегда остается доля хоть крохотного презрения». Нет, — Нет-нет, не возражай, — горячо воскликнула она, видя, что он хочет перебить ее. — Если не презрение, то, во всяком случае, не уважение. Поэтому ты и стараешься приподнять меня в своих же собственных глазах и уверяешь самого себя, что я для тебя не только любовница, а что-то такое еще другое. Но ну что же, ведь не жена же, во всяком случае? — спросила она его, прямо смотря ему в глаза. «Нет», – спокойно ответил Чемезов, – «не жена». «Ага, вот видишь, значит, опять-таки же только любовница. Так какой же ты имеешь право говорить мне, что не смотришь на меня, как на любовницу? То есть как раз на то именно, что я и есть для тебя в действительности. Пожалуйста, не говори мне больше этого никогда. Я отнюдь это не принимаю». как комплимент и удовольствие. А лучше научись больше уважать меня именно как свою любовницу. И помни, что женщина не всегда делается ею для любимого человека только потому, что недостойна стать его женой. Я, например, всегда останусь любовницей, потому что не желаю делаться ничьей женой. Докончила она, вставая и окидывая его гордым, вызывающим взглядом. И потом продолжала она, но уже смеясь, — Пожалуйста, помни, что слово «любовница» произошло от слова «любовь», а вовсе не от слова «презрение». Почти вся поэзия мира посвящена любовникам, а не добродетельным супругам, и почти Всех великих поэтов и художников вдохновляли опять-таки же любовницы, а совсем не жены, которые или благополучно варили в это время суп на кухне, или же их вовсе не имелось, разве уж за самым малым исключением. Но исключение ведь еще не правило, а я, например, вовсе не стыжусь и не чувствую себя униженной и опозоренной только от того, что, не выходя еще ни разу замуж, убила уже нескольких людей. Разве я этим кого-нибудь обманывала, обворовывала, обесчестила? Жена не имеет права, если хочет оставаться честной, достойной уважения женщиной, и пред самой собой, и пред своим мужем, делаться в то же время любовницей другого человека и обманывать с ним своего мужа, потому что она носит имя своего мужа. Живет его в доме, его трудом быть может, и каждый ее поступок падает позором и на этого мужа, который имеет полное право опеки и отчета над ней. Но мы, свободные женщины, ни от кого не зависящие, никого не обманывающие и никого не бесчестящие, отвечаем только пред собственной совестью, и я чиста и спокойна пред своей, несмотря на то, что... Всю жизнь была только любовницей. Я любила, но не обманывала, бросала, но не изменяла подло и низко. А поэтому и не хочу, чтобы мне говорили, что на меня смотрят не как на любовницу, раз что я именно любовница. Но и любовница, мой друг, может быть честной и нравственной женщиной. «Надеюсь». Согласился Чемизов, никак не ожидавший, что Ольга так оскорбится и взволнуется его словами. «И я ничего подобного и не предполагал, когда говорил тебе это?» «Ах, нет, оставим это!» Нетерпеливо, с болью в голосе прервала его Ольга. «Все равно, мы никогда не сойдемся взглядами на этот счет. Только не старайся переделывать меня, Юрий!» Сказала она вдруг тоскливо, припадая к нему. — Право. Если я переделаюсь как-то на твой лад, как тебе этого хочется, ты, быть может, сам же разлюбишь меня, потому что тогда я буду уже не я, а что-то другое, новое, и бог весть еще, лучше ли. Нет, сказал он, нежно привлекая ее к себе и целуя, не переделывать я тебя хочу, а только, только немножко пообчистить все то. Наносное даже, и не твое, а скорее, только привитое к тебе всеми этими милочками, Донецгонскими да и прочим. Вот, сказала она, С каким-то печальным упреком я в твоих руках точно какой-то несчастный махровый цветок, про которого тебе кажется, что лепестки у него выросли, беспорядочно и некрасиво. И для того, чтобы сделать его ровненьким и гладеньким, ты вырываешь ему лепесток за лепестком. А ведь ему это больно и даже очень больно, а ты об этом не думаешь, и потом ты идешь... Против самой натуры нет, — сказал Чемезов. Очень думаю. Но что же делать, если без маленькой боли нельзя обойтись? Ольга замолчала с утомлением и грустью и не стала больше возражать ему, но споры эти стали между ними почти обязательными и периодически поднимались чуть ниже дневно. Ольга каждый раз спорила горячо и упорно, а между тем... не было так много искреннего желания угодить ему, что она невольно все больше поддавалась и уступала ему. Но, несмотря и на это видимое подпадание ее под его власть и влияние, Чемезов прекрасно сознавал, как мало она, в сущности, еще находится в этой власти. Она была одной из тех натур, которые работы многих месяцев и даже лет могли в силу какого-нибудь толчка разрушить вдруг в один день, даже в момент самого сильного ее подчинения, нельзя было поручиться за то, что завтра же она все это не сбросит в себя и не вырвется опять. Не была какая-то удивительная смесь своей воли с рабством. Она была раба для него. Но раба свободная и гордая, которая могла доходить почти до идола поклонства, но могла также не только уйти каждую минуту от этого добровольного рабства, но и разбить в прах того самого идола, пред которым только что так страстно молилась. А между тем, в ее натуре не было в сущности ничего изломанного, изнервничавшегося, это была нормальная и здоровая душой и телом женщина, которой дано было только слишком много кипучей силы и огня, невольно доводивших ее порой до необузданных, страстных, экзальтированных порывов. Но если бы они исчезли в ней совсем, она, быть может, перестала быть уже той истиной и прекрасной артисткой, какую была теперь. Они были нужны для того подъема духа, который зовется вдохновением. Все, что она не делала, она делала с увлечением, и даже В самую любовь свою она невольно и бессознательно для себя вносила тоже вдохновение, от которого та поднималась с ней порой до какого-то страстного экстаза обожания. Тогда она готова была делать все, что он хотел, ловить его желания в намеках, угадывать их по глазам и с каким-то головокружительным чувством сладкого восторга исполнять их. Когда такие минуты находили на нее, она, рыдая, целовала его руки, пораженная сама этой силой, охватывающей любви, которой восторг доходил почти уже до страдания и сливался с мукой, мукой болезненной, но сладкой для нее. Чемизов почти не был виновен ни в том восторге, ни в тех муках, которые рождались в ней иногда. В это время все ее чувства утончались до такой болезненной чуткости, что каждая мелочь, даже несознаваемая им какое-нибудь одно нечаянное слово, один поцелуй или улыбка, могли поднять в ней этот страстный восторг точно так же, как одно же какое-нибудь слово или даже взгляд мог сбросить ее в пропасть и причинить болезненное, мучительное, Страдания, Эти порывы и пугали Чемизова, и невольно трогали его, как доказательство ее огромной любви к нему. Но в то же время он прекрасно понимал, что не он, собственно, вызывает не это экзальтированное обожание, а просто сама натура ее, уже по природе, склонная к тому, ищет в нем только случае излиться тем бушующим силам, которые кипели в ней, точно такой же восторг и обожание могла бы испытать она и по отношению к какого-нибудь другого, совсем противоположного ему человека, который третился бы ей в период потребности в ней сильной любви. Вот, если бы тебе пришлось жить во времена первого христианства, сказал он ей как-то, когда ее опять охватил подобный порыв, и она с блистающими глазами, стоя на коленях у него, рыдая, целовала его руки. Из себя, наверное... «Вышла бы одна из мучениц, и ты с радостью пошла бы на муки и дала бы сжечь себя или растерзать». о да, да, да!» — воскликнула она глухо с каким-то умилением. «Да, да, знаешь, порой мне кажется, что все это уже было со мной когда-то». Давным, давно, страшно давно, но было. Ведь это тоже вдохновение, тот же восторг, быть может. И даже теперь еще порой вдруг что-то словно поднимется в груди. Какой-то такой мучительный сладкий восторг обхватит всю, что кажется действительно на всякие мучения пошел бы, на всякий подвиг и бичевание во имя чего-то и кого-то. Всего себя отдать бы, рад бы был, чтобы избичевали. И, кажется, Бог знает, что готов бы был совершить, что мог бы сделать. А пройдет минута, и ничего не сделаешь, ничего не совершишь и даже не отдашь ничего, сказала она со стыдом и болью, закрывая руками лицо. «Это все избыток сил, и воображение играет тебе». заметил он задумчиво но в сущности все подобные порывы нечто вроде бенгальского огня который ярко горит но через минуту потухает да да и от которого кроме гарри и копоти ничего не остается сказала она с тоской и даже темнее еще потом делается. «Но господи!» — воскликнула она, порывисто вдруг, вскакивая с каким-то страстным вдохновением в лице. «Столько силы в груди чувствую! Столько силы! И куда? Куда, дети? На что направить? Вот, буду любить тебя и на тебя растрачу ее!» — сказала она через минуту, и, взяв голову его в свои руки, задумчивой нежной грустью взглянула в глаза его. «Любить? Люби!» — сказал он, ласково прижимая ее к себе. — А силы на это Бог даст, и не растратишь. Она тебе и на другое еще пригодится. Ольга молчала, не отнимая рук своих от его лица, и все с той же задумчивой, строгой нежностью, глубоким, пытливым, точно читающим в душе его взглядом, сматривалась в глаза его. — Весь мир в одном человеке! — сказала она вдруг тихо, с какой-то радостью. и страхом голосе, и невольно содрогнулась. Но Чемизов засмеялся и, взяв ее руки, крепко поцеловал их. — Это так тебе только в эту минуту кажется, — сказал он, спокойно улыбаясь ей. — А я уверен. что если бы мы с тобой разошлись, то мир этот только на самое первое время потерял бы для тебя свою прелесть и радость, а через полгода, если только не раньше еще, и даже, наверное, гораздо раньше, он снова начал бы тебе казаться таким же широким и прекрасным. как и прежде, и даже может быть еще лучше, после минутного охлаждения к нему. Ты не можешь жить без него, чтобы не чувствовать его красоты и радости, и если утратишь их в чем-нибудь одном, то непременно, хотя бы бессознательно для себя, отыщешь их в другом. «А вот в тебе, — сказала она, — слегка отстраняясь от него, — слишком много». анализа и благоразумия, И знаешь, как ты отравляешь ими все. Порой мне кажется, что ты никогда и ни в чем не создавал себе иллюзий, никогда не требовал ни от жизни, ни от людей, более того, что они могут дать. А ведь это же право скучно. Вечно жить в строго раз навсегда разграниченных рамках действительности. «Ведь захочется же, ну, хоть когда-нибудь, хоть изредка, хоть мечтой только перелететь через них. По-моему, это даже необходимо для человека. Пускай он знает, что обманывает себя, что ничего подобного не будет, но пускай все-таки мечтает. Ах, это все твоя служба сделала!» — оборвала она вдруг самую себя с недовольным и нетерпелимым выражением. потому что все эти твои бумаги, доклады, министры, обсуждения, комиссии, комитеты разные, какой простор в сущности могут дать они фантазии? В конце концов, они непременно должны высушивать и суживать всякое воображение и порывы к нему. Ну, на этот отчет мы с тобой уже не раз говорили». — сказал Чемизов, — тоже вдруг холодно и неприязненно. И, очевидно, тоже не пришли еще к общему взгляду. — И никогда, никогда не придем, воскликнула Ольга горячо. — Я не понимаю! — заговорила она, волнуясь, и едва сдерживая внутреннее, и, видимо, давно уже накопившееся в ней раздражение. Как можно убивать на дела все время? Все силы и видеть в них чуть не единственный смысл и интерес жизни. Даже я, даже любой ко мне становится ради них на второстепенное место. Все, все в жертву ей, этой дурацкой службе. Чемизов ничего не ответил и не стал больше возражать Ольге. Он ушел в себя. Как всегда это бывало с ним, когда между ними поднимался подобный разговор. Он не любил этих бесконечных и бесцельных, ничему не помогающих споров, все на одну и ту же тему, которой они никак не могли поладить между собой и на которой всегда только напрасно раздражались и портили свою счастье. И он замолчал. выражением хмурого и холодного утомления на лице, в то время как Ольга, раз коснувшись больного места, уже не могла скоро успокоиться и говорила все больше и больше горячасть. И горячасть тем больше и раздраженнее он молчал. чем удивляло и огорчало, что Ольга не только не сочувствует и не интересуется его любимым делом, но и упрямо, с какой-то странной, ревнибой враждебностью, отказывается понимать, что оно может быть дорого ему. Когда они сошлись, Чемизов думал, что женщина, у которой само было любимое дорогое дело, скорее поймет его и станет для него отчасти товарищем в этом отношении. Но Ольга не только не стала его товарищем, но просто порой точно нарочно мешала ему работать. И особенно это выяснилось для него теперь, летом. когда сама она была свободна и желала проводить с ним как можно больше времени вместе. Говоря, что она для этого, собственно, и в Петербург перешла, ее раздражало, когда ему приходилось, а приходилось это часто, заниматься особенно усиленно по целому дню, иногда даже и по нескольким дням подряд какой-нибудь спешной работой. В такие дни он весь уходил в эту работу и, увлекаясь ею, действительно, Почти не интересовался в то время уже ничем другим и временно как бы охладевал даже и к самой Ольге, которая мешала ему вполне сосредоточиться. В такие дни он даже старался реже видеться с ней, просил ее не приходить лучше совсем, думая, что она поймет его и не рассердится за это. А она между тем не понимала или, вернее, не хотела понять и оскорблялась в душе, хотя по врожденной деликатности не решалась прямо высказывать ему этого, но зато ее раздражение, так непривычно затаиваемое ею внутри себя, росло и накипало в ней все больше. Иногда в какой-нибудь прелестный, яркий, солнечный день любовь к нему с особенно радостной силой обхватывала ее, и она спешила к нему вся радостная, оживленная, мечтая уйти с ним куда-нибудь далеко, в лес или поле, куда они оба любили уходить гулять. Но, придя, заставала его озабоченным, холодным, среди его спешных бумаг, встречающим ее почти с неудовольствием. И вся радость жизнью и любовью, которая только что так ликовали в душе ее, невольно блекли под его озабоченным, холодным взглядом, И вместо них являлась обида на него и враждебность к его делу, отнимавшему его у неё. В такие минуты все это его дело и служба казались еще суше и неприятнее, они только портили и мешали. «А знаешь, Ольга», — с улыбкой заметила раз скептически Милочка, — «мне кажется, что ты и любишь-то его так сильно только потому, что он не палует тебя своей любовью». — Право, если бы он только и делал, что целыми днями сидел бы у твоих ног и смотрел бы тебе в глаза, ты очень скоро охладела бы к нему. А у него на тебя всегда есть узда и хлыст, этим он и держит тебя так крепко. Ольга сначала вспыхнула и рассердилась, но после нескольких горячих опровержений замолчала и задумалась. — А, впрочем, может быть, ты и права, — сказала она сумрачно. Может быть, я и действительно одна из тех женщин, которых надо бить для того, чтобы они крепче любили. Вот я того, верно, никогда и никого не любила, что меня еще никто не бил, сказала Милочка, смеясь. Право, это счастливая идея. Надо дать ее кому-нибудь из моих поклонников, поинтереснее других. Пускай поколотят, а вось, хоть тогда, по крайней мере, узнаю, И я все эти разные восторги любви, а то не у меня, все только на шляпки, да на платье выходят.